Глава четвёртая, которую мы надеемся с большим вниманием прочтут молодые люди обоего пола. Только что Паркер покинул мистера Джонса, как к нашему герою вошёл мистер Найтингейл, уже успевший с ним сдружиться, и поздоровавшись, сказал: "Я слышал, том сегодня ночью у вас были гости. Честное слово, вам здорово везёт. Всего 2 недели в Лондоне а у дверей уже портшезы стоят в двух часов ночи. И он продолжал подшучивать на тот же лад, пока, наконец, Джонс не прервал его, сказав. «Должно быть, вы узнали обо всем этом от миссис Миллер. Она только что была у меня и просила оставить ее дом. Почтеннейшая хозяйка боится за репутацию дочерей». «О, на этот счет она ужасно щепетильна», — сказал Найтингейл. «Помните, она не захотела отпустить Нанси с нами в маскарад». Что ж, я думаю, она права, отвечал Джонс. Во всяком случае, я не стал ей возражать и послал Партиджа искать другую квартиру. Если хотите, мы можем опять поселиться вместе, предложил Натингейл. Потому что сказать вам по секрету, и вы, пожалуйста, никому не проговоритесь, я сам собираюсь сегодня съехать отсюда. Как? меша Смиллер. Отказал ей вам, мой друг. Нет, отвечал Натингейл. Просто квартира здесь для меня непоходящая. Кроме того, мне надоела эта часть города. Хочу быть поближе к развлечениям и потому решил переселиться на Пэлл-Милл. Илмилл, улица в аристократической части Лондона, на которой сосредоточено много клубов. От итальянского палло магло, названия старинной игры в шары, введённой в Англии Карлом I. И вы хотите переселиться тайком, спросил Джонс. О, я не собираюсь вернуть эту плату за квартиру, но имею тайные причины не прощаться формально. Ну не очень тайные, сказал Джонс. Уверяю вас, я всё подметил уже на второй день своего пребывания здесь. Ваш отъезд будет стоить кое-кому горьких слёз. Бедняжка Нанси, мне от души жаль её. Вы одурачили эту девушку, Джек, привели ей болезнь, от которой боюсь её ничем не вылечишь. Что же мне теперь делать? По вашему чёрт возьми, жениться на ней, чтобы её вылечить? Нет, отвечал жонс. По-моему, вам не следовало за ней ухаживать, как вы это частенько делали на моих глазах, удивляясь только слепоте Маши, которая ничего не замечает, не замечает. Да что же ей замечать-то? А то, что вы совсем скружили голову её дочери. Бедная девушка совершенно не может этого скрыть. «Глаз вас не сводит, и краснеет всякий раз, как вы войдете в комнату». «Право, мне от души ее жаль. Это, кажется, добрейшее и простодушнейшее создание на свете». «Как по вашей теории, — отвечал Найтингейл, — нельзя позволить себе поухаживать за женщиной из страха, что она вас влюбится?» «Право, Джек, вы нарочно не желаете понять меня. Я вовсе не считаю женщин настолько влюбчивыми, но вы далеко переступили границы обыкновенного ухаживания». Выжели вы предполагаете, что я делил с ней ложе, обиделся на Эйтингейл? Нет, честное слово, таких дурных предположений у меня нет, серьёзно отвечал Джордж. Более того, я не думаю, чтобы вы умышленно стремились разрушить покой этого беззащитного создания или даже предвидели все последствия. Вы ведь я знаю добрый и способный, к такой жестокости человек. Но при всем том, вы тешили свое тщеславие, не обращая внимания, что в жертву ему приносится молодая девушка. И между тем, как для вас это было только приятное время провождения в часы досуга, вы внушили ей надежду, что намерения ваши совершенно серьезны. Скажите чистосердечно, Джек. С какой целью вы так красиво и заманчиво расписывали счастье, проистекающее из горячего взаимного чувства, и с таким жаром говорили о великодушной и бескорыстной любви? Неужели вам не приходило в голову, что она может применить все это к себе? Или, признайтесь откровенно, вы, может быть, этого и желали? Ей-богу, Том, я не подозревал в тебе таких способностей. Из тебя вышел бы превосходный священник». Значит, я отказался бы разделить ложе с Нанси, если бы она тебе позволила, разумеется, с жилостью проговорил Джонс, будь я проклят, если бы согласился. Том Том рассмеялся на эти гойл. А эта ночь, вспомни прошедшую ночь, когда уснули все и лишь луна до да звёзд лили свет с ним и мукором. Послушайте, мистер Найтингейл, мне противно всякое ханжество и лицемерие, и я не хочу придираваться более и самоудренным, чем мои ближние. Я грешил с женщинами, это правда, но не помню, чтобы которую-нибудь из них когда обидел. И я ни за что не решился бы ради собственного удовольствия разбить чью-нибудь жизнь. Прекрасно, я вам вель отвечал, Найтингейл, но полагаю, что и меня вы не обвиняете в подобных вещах. Я искренне убежден, что вы не повинны в совращении этой девушки, но вы похитили ее сердце. Если так, то мне это очень прискорбно. Однако время и разлука скоро изгладят эти впечатления. В этом лекарстве нуждаюсь и я, потому что, признаться вам откровенно, никогда еще ни одна девушка мне и в половину так не нравилась. Но я открою вам все о том. Отец выбрал мне в невесты женщину, которой я никогда не видел на днях она приезжает в Лондон, и я должен буду явиться к ней с предложением. При этих словах Джонс громко расхохотался. Пожалуйста, не смейтесь надо мной, обиженно проговорил Найтингейл. Я и так сам не свой от всей этой истории, бедняжка Нанси. Ах, Джонс, Джонс, если бы я мог распоряжаться своим состоянием. От души вам этого желаю, отвечал Джонс. И искренне жалею вас обоих, если дело обстоит так, как вы говорите. Однако не собираетесь же вы уехать, не простившись с Нанси. И за десять тысяч фунтов не хотелось бы мне подвергаться мучительной сцене прощания, сказал Найтингейл. К тому же я убежден, что ничего хорошего из этого не выйдет, и бедняжка Нанси только пуще расстроится. Так, пожалуйста, не говорите об этом сегодня ни слова». А вечером или завтра утром я отсюда уеду. Жонн Севешал молчать, немного подумав, он сказал, что раз Нейтингейл твёрдо решился и вынужден обстоятельствами пойтинуть на Анси, так, пожалуй, его способ действия самый благоразумный. Жонн с прибовил, что с удовольствием поселиться с ним в одном доме, и они условились, что Нейтингейл предоставит ему первый или третий этаж, потому что сам собирался занять второй. Этот Найтингейл, о котором нам вскоре придется говорить подробнее, отличался в обыкновенных житейских делах большим благородством и, что встречается между столичной молодежью еще реже, безукоризненной честностью. Однако в делах любовных нравственность его сильно хромала. Не то чтобы он был человеком совсем без правил, какими являются, а чаще прикидываются иные господа, Но он, да подскал с женщинами в идолопоклонстве, не имеющей никакого оправдания, и в тайной деятельности, именуемой любовью, прибегал к плутням, за каковые в торговле его объявили бы первейшим мошенником на свете. Но так как люди, не понимаю хорошенько почему, обыкновенно смотрят на такие проделки сквозь пальцы, то Найтингейл не только не стыдился своего криводушия, но даже гордился им и частенько хвастал своим умением пленять женщин и покорять их сердца, за что уже и раньше получал упреки от Джонса, всегда сурово осуждавшего всякую непорядочность в обращении с прекрасным полом. «Ведь если считать женщин, — говорил он, — как они того заслуживают нашими милыми друзьями, то их должно чтить, холить и лелеять с величайшей любовью и нежностью, а если смотреть на них как на врагов, — Так мужчина должен скорее стыдиться победы над ней, чем гордиться ею.